Параграф 5 От Термидора к Брюмеру. Термидорианская реакция – восстание в Жерминале и Пререале. С падением якобинской диктатуры оборвалась восходящая линия французской революции. Наступила ее нисходящая фаза. Термидор устранил от власти наиболее революционные элементы буржуазии, выступавшие в союзе с народом, и открыл дорогу реакции, но не феодально-дворянской, а буржуазной. «Вы должны, наконец, гарантировать собственность богатых людей», заявил в конвенте один из видных термидорианцев. В стране, управляемой собственниками, царит социальный порядок. Страна, управляемая неимущими, находится в первобытном состоянии. Крупная буржуазия хотела закрепить свое социальное и политическое господство, ликвидировать вынужденные уступки народным низам, покончить с их влиянием, на законодательство и управление. Демократические силы, еще не сломленные окончательно, оказывали сопротивление, но были уже не в силах добиться успеха. Страница 206. После 9-го термидора в конвенте и в правительстве господствовали представители новой буржуазии, ново-рише, термидорианцы, объединившиеся с болотом. Левые деятели, принявшие участие в свержении Робеспьера, были оттеснены, сосланы в Гвиану. Были возвращены в конвент 73 депутата-жерандиста. Термидорианский конвент упразднил коммуну Парижа, революционные комитеты в секциях и коммунах. В ноябре 1794 года был закрыт якобинский клуб. Всюду преследовали якобинцев, активистов народного движения. В Париже бесчинствовали банды золотой молодежи, на юге, в Лионе, Ниме, Марселе. Дело дошло до белого террора, сотни демократов были убиты. Термидорианцы отменили якобинские меры государственного вмешательства в экономику, ликвидировали в декабре 1794 года максимум. Результатом явился огромный рост дороговизны, инфляции, срыв продовольственного снабжения. Весной 1795 года трудящиеся Парижа голодали. Изнурительная ночная очередь позволяла получить четверть полфунта хлеба. Бедствие низов противостояло вызывающая роскошь муворишей. Они лихорадочно наживались, жадно пользовались богатством, беззастенчиво его афишировали. двенадцатого жерминаля 1 апреля 1795 -го года около 10 тысяч человек, трудовое население Парижа, двинулось к зданию конвента. Демонстранты ворвались в зал заседаний, требуя немедленных мер против голода в введение Конституции 1793 года освобождения арестованных патриотов. Буржуазное и лишенное руководство это народное выступление было без труда подавлено. Более организованным, было восстание, вспыхнувшее 1-го пререаля, 20 мая, в котором участвовали батальоны Национальной гвардии Сент-Антуанского предместия и демократических восточных кварталов Парижа. Они требовали хлеба и конституции 1793 -го года. Восставшие Временно захватили здание конвента. Оставшаяся в нем группа монтаньяров, вершина, попыталась возглавить движение. Восстание продолжалось и второго при реале. Термидорианцы ввели в Париж войска, двинули Национальную гвардию буржуазных кварталов, всего 20 тысяч человек. 36 человек были осуждены к смерти. Среди них 6 депутатов вершины – Гужон, Ром и другие последние монтаньяры. Были разоружены парижские санкюлоты. По всей стране проходили массовые аресты. Народному движению, сыгравшему такую громадную роль в революции, был решительный удар. В то же время и после Термидора достаточно прочно удерживались такие коренные завоевания буржуазной революции, достигнутые во время ее восходящего развития, как уничтожение сословного строя и сословных привилегий, введение гражданского равенства, разрушение феодальной земельной собственности, включая завоеванную крестьянством отмену без выкупа феодальных повинностей, ликвидация остатков феодальной раздробленности и новое административное устройство. Были подавлены выступления роялистов. Республиканские войска под командой генерала Гоша разгромили высаженный в июне 1795 года английским флотом на мысе Киберон, Британь, десант эмигрантов. 748 эмигрантов, одетых в английские мундиры, были расстреляны как изменники Родины. 12-13 Вандемьера 4-5 октября. Ройалистский мятеж вспыхнул в Париже. Около 20 тысяч человек выступили с оружием против конвента. С помощью картечи генерал Бонапарт разогнал мятежников. Пожиная плоды усилий якобинцев, Французская республика продолжала побеждать войска коалиции. Война была перенесена на территорию противника. Положение Франции облегчали раздоры между Пруссией и Австрией в связи с третьим разделом Речи Посполитой январь 1795 года. 5 апреля 1795 года Пруссия подписала сепаратный базальский мир с Францией, согласившись на присоединение к ней немецких земель по левому берегу Рейна. В июле 1795 года подписала мир с Францией Испания. В Голландии, занятой французскими войсками, была создана первая дочерняя, то есть зависимая от Франции, республика. В октябре 1795 года к Франции вновь была присоединена Бельгия. В августе 1795 года термидорианский конвент принял новую конституцию Франции взамен Якобинской, которая так и не была проведена в жизни. Сохраняя республику, конституция третьего года вводила двухпалатный законодательный корпус Совет 500 и совет старейшин из 250 членов не моложе 40 лет. Двухстепенные выборы, возрастной и имущественной цензы, особенно высокие для выборщиков, их оказалось лишь 30 тысяч. Страница 207. Исполнительная власть вручалась избиравшейся законодательным корпусом директории из пяти членов конституция подтверждала конфискацию иммигрантских владений гарантировала собственность покупателей национальных имуществ режим директории движение равных граг бобев двадцать октября тысяча года Конвент разошелся, передав власть, созданным согласно Конституции третьего года, учреждением. Господство в стране сохраняла новая термидарианская буржуазия. Бывшие члены термидорианского конвента составляли две трети в Совете 500 и Совете старейшин. Они же входили в менявшиеся составы директории. Главную роль в ней играл один из организаторов переворота Девятого Термидора, циник-истяжатель Баррас. При директории особенно пышно расцвели финансовые махинации богачей, спекуляция, скупка и перепродажа национальных имуществ. Источником громадного обогащения для них стала финансовая реформа 1796-1797 годов. Отмена полностью обесценившихся ассигнатов и возврат к металлическому обращению. Резким контрастом буржуазной оргии было неслыханное обнищание рабочих, ремесленников, бедноты, которые испытывали глубокое разочарование в результатах буржуазной революции. В этих условиях возникло движение, вошедшее в историю, как заговор во имя равенства. Во главе его стоял издатель демократической газеты «Трибун народа» Грах Бобёв, 1760-1797 годы. По профессии землемер и юрист, Бобёв еще до 1789 года, а затем во время революции, проявлял горячее сочувствие к обездоленным, живой интерес к радикальным социальным идеям, в том числе коммунистическим. Его взгляды развивались, впитывая опыт революционной борьбы. особенно опыт успехов и неудач якобинской диктатуры. К 1795 году окончательно сформировался революционный коммунистический идеал Бобёфа. Вокруг народного трибуна сплотилось ядро единомышленников, равных. Идеи утопического коммунизма выдвигались и в предыдущие годы революции. В 1793 году якобинец Боассель доказывал, что в результате святого восстания Сан-Кюлотов во Франции должна быть уничтожена частная собственность и установлено подлинное равенство. Но только в выступлении равных Коммунистические идеи стали знаменем организованного политического движения, поставившего целью установить революционным путем коммунистический строй. Будущий строй совершенного равенства, Бобёв и его соратники Бабу Висты, Сильвен Моришаль, Филиппо Буонаротти и другие, мыслили в виде национальной общины. где нет частной собственности, и все граждане обязаны заниматься общественно полезным трудом. Продукты труда, сохраняющего индивидуальный характер, сдаются на общие склады и распределяются на основе строжайшего равенства. Государство определяет в масштабе страны необходимое количество каждого продукта, распределяет рабочую силу по видам работ и профессий. В переходный период к такому строю должна быть установлена по мысли бабувистов революционная диктатура трудящихся. В идеях равных нашло отражение начавшееся отпочкование пролетариата от общей массы плебейства, хотя сами они не могли еще увидеть пролетариате особый общественный класс. Этот процесс совершался в условиях, когда капиталистическое производство во Франции, хотя и стояло уже на пороге промышленной революции, но еще не вступило в нее. Подобно морели влияние которого они испытали, Бобев и Бабувисты представляли коммунистический строй еще в виде аграрного и ремесленного общества, которое развивается на основе ручного труда и способно создать лишь одинаковый для всех умеренный и скромный достаток. Аскетически суровый спартанский коммунизм, отмечал Фридрих Энгельс, имея в виду утопии XVI-XVIII веков, в том числе идеи Морали, Мабли, Бабёфа, был первой формой проявления нового учения. Маркс Энгельс, сочинение 2 издание том 19-й, страница 191-я. Страница 208-я. Организация Бабувистов была создана весной 1796 года. Во главе ее стояла тайная директория общественного спасения, которая готовила восстание. Бабу Висты вели работу среди рабочих и бедноты Парижа, в воинских частях, создали специальный военный комитет. Но в мае 1796 года По доносу предателя, руководители движения были арестованы. Двое из них, Бобёв и Дарте, приговоренные к смертной казни, были гильотинированы 27 мая 1797 года. Движение Бобёва – важная веха в революционной борьбе трудящихся в новое время. Бабувисты отчетливо осознавали ограниченность завоеваний французской революции и выдвинули идею новой революции, более великой, которая приведет к социальному равенству. Они совершили первую попытку связать коммунистический идеал с практической революционной борьбой народных масс. Внешняя политика и войны Франции в 1796-1799 годах. Первые годы режима Директории отмечены дальнейшими успехами Франции в войне с коалицией, как и в 1792-1794 годах. Это была война, которую вела рожденная революцией буржуазная республика против феодально-абсолютистских монахий Европы и против Англии. В землях, занятых французскими войсками, проводились антифеодальные преобразования. Однако после Термидора, характер войн, который вела Франция, претерпевал важные изменения для стоявшей у власти термедерианской буржуазии на первый план выдвинулись цели захвата новых территорий торгово колониальное соперничество с англией прямое ограбление завоееванных областей война начатое как освободительное, превращалась в завоевательную, а созданная революцией армия – в орудие французской экспансии. Все эти черты ясно обнаружились в ходе военной кампании 1796-1797 года. Решающие действия развернулись на юге. В апреле 1796 года французская армия во главе с 27-летним генералом Бонапартом перешла Альпы и развернула стремительное наступление в Италии. В этом походе впервые ярко проявился выдающийся военный талант Наполеона Бонапарта. На голову разгромив армию Пьемонта, французы 10 мая разбили австрийцев у Лоди и 15 мая вступили в Милан. После ряда новых побед над австрийскими силами при Арколе в ноябре 1796 года У Риволи в январе 1797 года французские войска, пройдя через владение Венеции, вторглись на территорию Австрии. Дорога на Вену была открыта. 17 октября 1797 года, недалеко от местечка кампо Австрия подписала мирный договор с Францией, признав присоединение к ней Бельгии и левого берега Рейна. Земли Венецианской республики подверглись разделу. Австрия получила Венецию, Истрию, Долмацию, Франция Ионийские острова. Итогом побед Франции явилось установление ее господства в Италии. В стране были созданы вассальные дочерние республики: Цезальпинская и Лигурийская в Ломбардии и Генуе, Римское, Партонопейское в бывшем Неаполитанском королевстве. Французские генералы взыскивали в Италии Многомиллионные контрибуции, часть денег отсылалась в правительство директории. Вывозили во Францию сокровища итальянских музеев. Занятая французскими войсками Швейцария превратилась в вассальную Гельветическую республику. Женева, важный пункт транзитной торговли, была присоединена к Франции. Кампоформийский мир с Австрией означал, что окончательно распалась первая коалиция, созданная против Франции в 1792-1793 годах. Лишь Англия продолжала войну на море, отвергнув план высадки на Британских островах, Директория организовала военную экспедицию в Египет, принадлежавший Османской империи. Целью ее был удар по Англии. Египет был важным пунктом на путях в Индию. Захват важной колонии в Леванте. В мае 1798 года 38.000 солдат и офицеров во главе с генералом Бонапартом отплыли из Тулона. Разбив египетскую кавалерию мамлюков в битве у пирамид, Бонапарт подчинил большую часть Египта и двинул войска в Сирию. Однако сирийский поход закончился провалом. Потеряв третья армия, французы отступили в Египет. Между тем эскадра английского адмирала Нельсона уничтожила французский флот на рейде абу -Кира. Армия Бонапарта оказалась отрезанной от Франции. Французская экспансия в Европе и на Ближнем Востоке вызвала образование в 1798 году новой коалиции против Франции. Страница 209. Вторая коалиция объединила Англию, Россию, впервые с начала революции русская армия перешла к активным действиям против Франции, Австрию, Швецию, Турцию и неаполитанских бурбонов. Главная борьба вновь развернулась в Италии. Под командой Суворова русские и австрийские войска разбили французов у реки Треббия и Принове, июнь и август 1799 года. Крушение французского господства в Италии и падение дочерних республик сопровождались разгулом австрийской и местной реакции и восстановлением феодально-абсолютистских режимов. Русская эскадра адмирала Ушакова освободила от французов Ионические острова. Французские армии терпели неудачи и на рейне. Осенью 1799 года, после отзыва Павлом I русских войск, военное положение Франции улучшилось. Военные события 1799 года, оказали большое влияние на внутриполитическое положение Франции, резко осложнили положение режима директории. Политика качелей, переворот 18 брюмера. Четыре года режима директории были временем социально-экономической и политической неустойчивости. На фоне спекулятивного обогащения новоришей, хозяйственное положение страны в целом было трудным. Промышленное производство составляло около двух третей от уровня до 1789 года. Экспорт снизился наполовину. Экономика Франции переживала сложный процесс приспособления к новым условиям. перспективе глубоко благоприятным для ее прогресса, созданном в ходе преобразований, осуществлявшихся революцией. Война, английская блокада и упадок, процветавший до 1789 года морской колониальной торговли, острейший финансовый кризис, осложняли этот процесс. Его очень затрудняла также хроническая политическая нестабильность режима директории. Страх буржуазии перед народными низами, стремление раз и навсегда покончить с их влиянием, толкали директорию вправо. Но преследование властями демократов, преданных республике якобинцев, усиливало позиции роялистов, которые не прекращали происков против республики. Так произошло в 1797 году, когда в обстановке социального страха, имущих после разгрома движения Бобёфа, роялисты получили в итоге выборов сильные позиции в законодательном корпусе. Были отменены законы против эмигрантов и неприсягнувшего духовенства, Закрыты республиканские клубы преследовались на местах покупателей национальных имеществ. Готовилось выступление против директории. Активизация роялистов вызвала крен директории влево. 18 фрюктидора 5 -го года 4 -го сентября 1797 -го года. Она, опираясь на армию, совершила государственный переворот, объявив о раскрытии англо-эмигрантского заговора. 177 депутатов роялистов были лишены полномочий, вернувшиеся эмигранты и не присягнувшие священники подверглись репрессиям. Но уже весной 1798 года После успехов на новых выборах республиканцев-демократов, директория повернула вправо, под предлогом на этот раз якобинского заговора, было аннулированное избрание 106 левых депутатов. Эта политика качелей свидетельствовала о шаткости режима директории. Постепенно он утрачивал социальную опору в стране. Ему были враждебны плебейские массы, городская и сельская беднота. Но от него отворачивались и широкие слои буржуазии, поскольку он оказался не способен обеспечить необходимую им социальную и политическую стабильность. Военные поражения 1799 года ускорили кризис режима. Угроза вторжения войск второй коалиции оживила демократическую оппозицию. Она потребовала чрезвычайных мер для защиты республики, добилась закона о заложниках и декрета о принудительном займе у богачей в 100 миллионов франков. В Париже возродился Якобинский клуб. вскоре распущены властями, стали выходить демократические газеты. Все это вызвало резкое недовольство и страх имущих классов. В то же время на Западе вновь активизировались вандейцы, на Юго-Западе вспыхнуло роялистское восстание. Режим директории разлагался. В администрации царили беспорядок и коррупция. В стране бесчинствовали шайки роялистов, дезертиров, разбойников. Дороги стали опасны, коммуникации нарушились. Требование стабильности и порядка, буржуазного порядка, становилось главным лозунгом всех собственнических элементов, включая крестьянство. Страница 210. -я. Крупная буржуазия желала устойчивой, сильной власти, которая оградила бы ее интересы от народных низов и якобинства, и в то же время от притязаний сторонников реставрации бурбонов и старого порядка. В этих условиях, в кругах консервативных буржуазных деятелей, возник план государственного переворота. с помощью армии свергнуть режим директории и заменить его независимой от парламентских органов твердой власти. В разгар политического кризиса прибыл в Париж генерал Бонапарт, бросивший на произвол судьбы египетскую армию. Широко популярный благодаря итальянскому походу Слывший после Ван Демьера твердым республиканцем, что порождало выгодные для него в тот момент иллюзии, обладавший громадным честолюбием, Наполеон Бонапарт оказался наиболее подходящим для осуществления военного переворота. Влиятельные финансисты снабдили его деньгами. 18 брюмера 8 -го года 9 ноября 1799 года под предлогом якобинского заговора заседания законодательного корпуса были перенесены в тихий пригород Сен-Клу. Бонапарт был назначен командующим всеми вооруженными силами Парижа и столичного округа. Однако на следующий день девятнадцатьятнацатого брюмера явившийся в совет 500 бонапарт был встречен криками вне закона долой тирана тогда отряд гренадеров вошел в зал заседаний и в течение пяти минут разогнал депутатов не успевшие выйти в дверь выскакивали в окна вечером часть членов совета была доставлена во дворец в Сен-Клу и проголосовала за постановление об упразднении директории передачи власти трем временным консулам, фактически во главе с Бонапартом, замене обоих советов двумя комиссиями для выработки новой конституции, подлежавшей утверждению плебисцитом Фактически переворот открывал дорогу для режима личной власти, военной диктатуры Наполеона Бонапарта. Переворот 18-го брюмера явился решающим этапом в развернувшемся после термидора процессе подавления и подчинения народа, опираясь на силу которого, буржуазия сокрушила старый порядок. означая победу буржуазной контрреволюции, этот переворот знаменует окончание великой французской буржуазной демократической революции конца XVIII века.